Глава пятая. Худший герой. Это было близко. Как только мы оказались на другой стороне, портал исчез. Когда мы убегали, я торопилась, и поэтому не успела сказать точное место назначения и волновалась. Но, к счастью, нас перебросила знакомая палата призыва. Сэйя тут же попытался от меня избавиться. Я буду тренироваться, так что не путайся у меня под ногами. Он грубо вытолкал меня за порог. «Стой!» Погоди-ка минутку. Отвлекаешь. Иди отсюда. Ты опять собираешься тренироваться? Разумеется. Если не начну готовиться прямо сейчас, не смогу ее победить. Она оказалась немного сильнее Слизня. Н немного сильнее Слизня? Да, да конечно. Но она ведь одна из четырех небесных царей армии владыки демонов. Так что... Я не выйду отсюда, пока не добьюсь результатов. А до тех пор, будь добра, не мешайся. Когда закончу, вызову по этой штуковине. Он был так полон решимости, что у меня не хватило духу ему возразить. Итак, Сей выгнал меня и закрылся в своей комнате. Прошло два дня. Я подошла к его двери, чтобы оставить под ней немного еды, когда внезапно мой затылок пронзило неприятное зловещее предчувствие. В своей интуицией, богиня я ощущала, что где-то происходит что-то очень плохое. Позаимствовав хрустальный шар Арии, я вернулась домой и наложила на него заклинание, чтобы увидеть иной мир. О всевидящий око, чей взор принзает пространство и время! Прошу, покажи мне опасность, постигшую далекий мир Кибранд! На прозрачной поверхности появились очертания города Эдна. Судя по виду, Это была главная улица, застроенная мелкими лавками. Вдруг до меня донесся знакомый жуткий голос. «Эй, ты там? Смотришь?» «Что?» Мое сердце остановилось при виде темной фигуры хаос Макина. Демонесса с безумной улыбкой на губах громко рассмеялась. «Так, так, интересно, кто же за нами наблюдает? Герой или богиня? Неважно. «Если не вернётесь обратно, я уничтожу этот жалкий городишко, слышите? От него и камня на камне не останется!» Она схватила за голову пленного мужчину и подняла глаза к небу, будто знала, откуда я смотрел на неё через хрустальный шар. «Страшно!» «Я буду убивать местных жителей одного за другим, пока вы сами ко мне не придёте!» В доказательство она обнажила шею бедняги, потянув того за волосы, Измахнула своим громадным мечом, хлынула фонтаном кровь. Я в ужасе отвела взгляд от хрустального шара. «Прекрасно! Как прекрасно! Какое восхитительное замечательное кровавое зрелище!» Все еще слыша в ушах ее оглушительный хохот, я выскочила из дома и побежала прочь. Я распахнула дверь комнаты Сея. «Разве я не просил тебя не мешаться?» Мы немедленно возвращаемся в Эдну. Почему? Хаус Макина ворвалась в город. Если мы не вернемся, она лишит жизни всех жителей. Поэтому мы должны идти прямо сейчас. Я отчаянно просила его помочь. Но Сея даже на секунду не прервал своих тренировок. Отказываюсь. Я еще не готов. Но пока мы разговариваем, она их убивает. Не дергайся. Ты же сама говорила, что сейчас время течет медленнее. «Разве нет?» «Да, медленнее. Но это не значит, что оно вообще стоит.» «Вот оно как. Ну, тогда какова разница между этим миром и тем?» «Где-то один к 100 10 минут там, около 60 часов в Божьем Царстве.» «Что ж, никаких проблем. У нас еще уйма времени, прежде чем она отберется до следующего.» «Серьезно? Я не ослышалась? Это ведь не может быть правдой, да?» «Герои должны помогать обычным людям. Что с ним не так?» Я так разозлилась, что молча вернулась домой, гадая, сколько времени прошло на гибранде. У меня не сразу хватило смелости вновь вглянуть в хрустальный шар, чтобы посмотреть, что творилось в городе. Хаос Макина продолжал обесноваться. Когда я сконцентрировалась, чтобы увидеть одну, она схватила за шею очередного пленника. «А теперь следующий. Кому я перережу глотку?» Человек, которого она держала, мне кого-то напоминал. Тот самый миг по ту сторону стекла раздался детский голос. «Папа, не надо! Нет! Остановись!» Плакала маленькая девочка с косичками. Я схватила с подставки хрустальный шар и бросилась обратно в палата призыва. Когда я пнула дверь, Сей уставился на меня с недовольным видом. Сколько раз повторять одно и то же, чтобы до тебя наконец дошло? Не заходи внутрь без спроса. Неважно, смотри вот сюда. Ты ее узнаешь? Это Нина. Мы встретили ее в городе. И прямо сейчас ее отца хочет убить Хаус Макина. Сэй продолжил спокойно отжиматься одной рукой. Ты меня не слышишь? Рано. Я еще не готов. Я поняла, что он полностью поглощен своими тренировками. Вздохнув, чтобы успокоиться, я заговорила с ним серьезным тоном. Сейя, понимаю, тебе страшно, мне тоже страшно. Ты беспокоишься о своем нынешнем статусе. Однако ты действительно можешь победить. Поверь мне, я тебе помогу. Я сделаю все возможное и в любой момент поддержу тебя своим исцелением, понимаешь? Вместе у нас есть шанс. Однако Сей взглянул на меня, как на идиотку. Ты о чем? Я вообще ничего не боюсь. Ты ведь сам бежал от Хаос Макина. Это было тактическое отступление. Я вспыхнула от гнева. Мы идем туда прямо сейчас. Если погибнешь ты, то просто вернешься назад в свой мир. А если убьют их, то ничего подобного не случится. Они умрут окончательно и навсегда. Понимаешь? Мы должны их спасти. Бессмысленно. Сея просто меня игнорировал. И Шара вновь раздался детский плач. «Папа, пожалуйста, остановись! Хватит! Не убивай моего папу!» Хаус Макина с дьявольским оскалом посмотрела в сторону Нины. «Не волнуйся, малышка. Ты ни за что не останешься одна. Точно, ты не будешь одинока. Как только я отрублю голову твоему папаше, займусь и тобой. Идет!» «Разве не здорово?» Я сунула хрустальный шар с ее под нос. «Смотри, как ты можешь сидеть и ничего не делать? Эта девочка подарила тебе цветок! Она беспокоилась о тебе и дала талисман, чтобы он тебя защищал!» Задумавшись, Сей достал из кармана амулет и уставился на него. «М -м -м, думаю, она все-таки меня обманула, и он проклят. И вообще, не уверен, что она та самая девочка, с которой мы разговаривали. От его слов я пораженно застыла. «Моя вина...» «Это моя вина!» Сэй обратил внимание на мое бормотание. «Ты о чем?» «Я виновата, потому что призвала тебя!» «Да, у тебя великолепный статус, но сам ты просто жалкий эгоист и трус!» Мои глаза стали влажными от слез. Я так расстроилась, что развернулась и готова была выбежать из комнаты, когда Сэй меня кликнул. «Тогда что ты собираешься делать? Кто кроме меня сможет победить Хаус Макина? не знаю, но я найду такого героя и заменю им тебя. Когда ты говорила про мои характеристики, сказала, что я один на 100 миллионов. Не думаю, что ты так быстро сможешь найти замену. Я просто выберу подходящего. Пусть не сильного, но зато он не окажется таким трусом, как ты. Но я не трус. Нет, ты именно он. Ты боишься умереть. Кроме тебя, есть еще множество куда более достойных героев. Он ответил, «Я не боюсь смерти, но я не могу позволить себе умереть, ведь если меня убьют, этот город, а потом и весь мир, будут уничтожены». Честно говоря, на миг я обрадовалась его словам. «Он серьезно так думает?» «Нет, просто невозможно. Он пытается обмануть меня, чтобы выгородить свою трусость». Не поверив его оправданиям, я оглянулась, однако Сею на прежнем месте не оказалась." Вместо этого он неспешно натягивал поверх тренировочного костюма стальную броню. «Что ты делаешь?» «Готовлюсь, как видишь». «Не может быть». Я активировала ясновидение, и передо мной возник его статус. Уже в который раз я не могла поверить своим глазам. От удивления у меня даже перехватило дыхание. «Рюджин Уровень 21. ХП». 4412 МП 3677 Сила атаки 932 Защита 990 Ловкость 993 Магия 666 Потенциал 475 Сопротивление Огонь, лед, ветер, вода, электричество, яд, паралич, сон, Проклятие. Внезапная смерть. Особые навыки. Магия огня. Уровень 18. Повышенный прирост опыта. Уровень 6. Усиленные восприятия. Уровень 8. Способности. Атомное рассечение. Адское пламя. Личность невероятно осторожная. Он опять так быстро поднялся в уровне? Теперь он может даже посоперничать с Хаос Макиной. Эруджинсей, гений, один на 100 миллионов, надел свою стальную броню и посмотрел на меня. Полная готовность. Погнали.